Глава шестая. Под утро забылась, уснув на кухонном диванчике. Разбудили звуки возни в коридоре. С трудом, открыв глаза, иду смотреть, что там. Спину ломит от неудобной позы. Внутри пустота. Мелькам взглянул на часы. Уже полдень. Выхожу в коридор. «О, тетя!» Кладет на тумбочку бабушкины ключи, по-хозяйски оглядывается. «Сколько же тут барахла! Ремонту сто лет в обед!» Говорит тетя, затем переводит хмурый взгляд на меня. «Что, довела бабушку до инфаркта? Молодец!» «Я? Ну а кто? После твоего визита ведь все случилось. Ей же нельзя волноваться было!» «То есть говорить ей, что я не хочу ее видеть, это не волновать?» «Во всяком случае, она была жива и шла на поправку. Явилась ты и пожалуйста! Видеть тебя не хочу, мерзкая ты девка! Вся в мать сестру мою гулящую!» «Фух, короче, давай вещички быстро свои собирай. Полчаса тебе даю. Только то, что можешь в руках внести. Мамину коллекцию древних китайских монет, деньги, все, что представляет ценность, чтобы не трогала». «Как это съезжать? Куда?» «Куда хочешь, мое какое дело. Квартира моя. Заработай себе на собственную». «Я не работаю», — растерянно произношу я. «Только летом подрабатывала». «Давно пора бы начать». Бабушка была против, хотела, чтобы я училась полноценно. Конечно, хотела, с учетом того, что твоя мать едва школы закончила. Тетя глумливо улыбнулась. Но ну, попросись, кому пожить. Небось, есть уже кому пойти, да? Нет. Ты тратишь свое время, полчаса, а потом с чем будешь, с тем уйдешь отсюда, поняла? Там меня Коленька внизу ждет, он поможет. Я в полном шоке, но вещи, пожалуй, лучше действительно собрать. Но фиг с ними, с вещами. Кот. Что кот? Не понимает тетя. Вы позаботитесь о рыжике? Я не смогу его взять. Я сама не знаю, куда мне идти. А уж с котом тем более. Тетя небрежно взглянула на сидящего у моих ногах большого кота. Нет, это уже не котенок, не продашь. Да и кому он нужен? Такой телок. Место много занимает, не прокормишь. страшный морда бандитская. Взгляд-то какой. Еще и шерсти от него наверняка полно, а у меня аллергия. Нет, не нужен. Я в полной растерянности. Кажется, будто я попала в кошмарный сон и все никак не могу проснуться. Но время идет. Бегу собирать вещи. Нашла чемодан, скинула в него в первую очередь личные документы, затем одежду. Все под пристальным наблюдением тети, собирая все, что может пригодиться, но стараясь ничего объемного и тяжелого не брать. Закралась мысль об одеяле, ведь неизвестно, где и как придется ночевать. Но нет. Места в чемодане мало. А еще дополнительных сумок с собой лучше много не брать, чтобы руки не занимать. Со мной ведь еще кот. Было бы лето, было бы проще, а сейчас зима, холодрыга. Куда идти? Подружкам из универа? А ни с кем так, чтобы очень сильно не дружу. Да и неудобно. Можно было бы попробовать попроситься в студенческое общежитие. Я знаю, оно у нас где-то есть, но не факт, что пустят. Да еще и с котом, которого при случае в сумке не спрячешь. Слишком большой. Так, взять хотя бы немного еды, а еще достаю деньги из личной заначки. Так, положила на место. Тут же требует тетя. Это мои личные. Ничего не знаю. Все, что в квартире, это в принципе мамина. Она тебя кормила и содержала. Скажи спасибо, что хоть что-то забрать даю. Скреплю зубами, но деньги оставляю. Там, конечно, немного, но все равно. У меня еще есть карточка, куда стипендии приходят. Хорошо, что Брюк лежит, и они до сих пор на мне. Правда, там и вовсе копейки, но через несколько дней должна как раз поступить стипендия. Все, почти собралась. Куртка. Пальто с Снегурочки я оставила в машине Деда Мороза. Но вот сапожки белые новые остались, потому что, когда мы выходили вчера со Львом из квартиры, переобуться мне было не во что. Моя обувь осталась в газеле. «Какие сапожки!» — восторженно произнесла Инна. «Моей Светочке понравятся. Тетя выхватывает у меня из рук сапоги. Оставляй». Но мне больше нечего обуть. Как нечего? Вон кроссовки стоят, их и обувай. Они не для зимы. Тетя деловито оглядывает подошву сапог и морщится. Малые, совсем мелкий размер. У тебя нога, как у лилипутки. Ладно, забирай. Инна набросается погибни под ноги. Быстро обуваюсь. Шапка, перчатки, чемодан. Все взяла. Кажется, что-то забыла. Ой, Рыжик, кискис -кис. Рыжик гордо шествует ко мне, задрав хвост. Но когда я открываю двери и выхожу в коридор, снова зовя его с собой, смотрит непонимающе, мол, зачем от меня туда идти. Сидит на пороге. «Рыжик, пойдем, ты большой и тяжелый, я тебя долго не смогу нести. Так что сам по возможности, умоляюще произношу я. Рыжик сидит на пороге, не понимает, не хочет. Он тут с детства, тут его дом. Сейчас расплачусь». «Иди уже!» Метким пинком под хвост тетя выпихивает кота в коридор и тут же захлопывает за ним дверь. Жесть, кота-за что? Беру подмышку обиженного рыжика, чемодан и спускаюсь на пару лестничных пролетов вниз, сажаю кота на подоконник, сама сажусь на чемодан и достаю телефон. Не знаю, как там насчет квартиры, но раз тетя себя так нагло ведет, у нее есть и основания меня выгнать. Может, и можно что-то сделать, но для этого нужен юрист? на которого у меня пока денег нет. А вот у тети есть Коленька, ее нынешний муж. Видела я его как-то. Здоровый бугаина. Бабушка говорила, что он вроде бы сидел то ли за махинации, то ли убил кого. В общем, лучше с ним не встречаться. Через телефон проверила баланс карточки, затем обыскала все карманы, куртки, брюк и даже в чемодан залезла. Перешрудила одежду, зная свою привычку забывать мелочевку в карманах. По карманам кое-что наскребла. Так, теперь надо решить жилищный вопрос. Нашла в сети номер администрации своего университета, позвонила. Ответ неутешительный. Место общежития у нас предоставляется только иногородним, и уж точно никаких животных. Нет, бомжевать мне точно нельзя. Как минимум потому, что я с котом. Открываю сайт с объявлениями. Долго еще и наконец нахожу самый подходящий дешевый вариант посуточная сдача комнат. Нашла самый-самый эконом вариант, позвонила. Договорилась о съеме на двое суток. А больше у меня денег не хватит. Надо же еще и питаться как-то. Все, теперь можно выходить. Заеду в комнату, оставлю там кота и вещи. У меня есть ровно двое суток, чтобы найти какую-то срочную подработку. Будут деньги, будет жилье и еда. Про учебу пока надо забыть. Сейчас главное выжить. На слезы и переживания нет времени, со мной кот. Была бы одна, расклеилась бы, а так борюсь. Если со мной что-то случится, то ему без меня никак пропадет. С Рыжиком мы нашли компромисс. Идти за мной, морозе лапки, он не будет, но и на руках тоже не потащу. Посадила Рыжика на чемодан, укутала в кофту, и кот спокойно себе сидит, никуда не убегая, пока я бреду до автобусной остановки.